Глава двадцать первая. Сайт «Жутковатая жизнь». «Эй, Витёк!» — позвал младшего брата Паша Куличкин. «Посмотри, это не Вера Солнцева на сайте». Он сидел за письменным столом перед большим монитором и щелкал мышкой. «На каком сайте?» Витя подбежал к брату, бросив уборку аквариума, в котором жил уж. «Название у него смешное», — задумчиво сказал Паша. Или наоборот, не смешное, жутковатая жизнь. Тут короткие видосики с привидениями. Кстати, у них много подписчиков и лайков тысячи. Ну-ка, покажи. Витя сразу увидел среди картинок-обложек лицо Веры, но потом засомневался, как она могла попасть на какой-то дурацкий сайт с привидениями. И всё равно стало страшно за подружку. Паша кликнул именно на этот видеоролик, и братья молча посмотрели его от начала до конца. Страшные деревья, большие кости, скелет в камышах. Посреди всего этого озирается по сторонам похожая на Веру девочка в спортивном костюме. Её глаза расширились от ужаса. Сзади к ней подходит тип в белом балахоне, и она падает на землю. Появляется ещё один человек, похожий на серую тень. Похожие на тени люди подхватывают Веру и уносят куда-то за кадр. Ролик заканчивается. «Ну что?» — спросил Паша, внимательно поглядев на младшего брата. «Это она, Вера», — кивнул расстроенный Витя. «Хоть и не очень на себя похожа. Наверное, от страха в лице переменилась. Когда её тащили, на толстовке был виден значок «Дюдо». «Вот, верни назад». Паша курсором потянул бегунок к началу. «Вот-вот, стоп, видишь?» Синий значок, на нём двое в белых кимоно. Это мой, я ей подарил. Точно, точно. Ну, не может быть, чтобы у похожей на Веру девчонки такой же был. Толстовка верена, в последнее время Вера в ней ходила на тренировки. И в тот день, когда пропала, тоже в ней была. Это точно Вера. Павел закрыл видео. А это что за фотки? Витя ткнул пальцем в монитор. Смотри, игрушки изуродованные, заяц без ушка, например. Хозяева сайта просто чокнутые. А это что за ролик? Да уж, они и правда психи, согласился старший брат. Жутковатые картинки. Медведь с подбитым глазом. Кукла без волос. Смотреть не хочется. Витя показал на заставку следующего видео, на которой Вера стояла под большим деревом. Это фотошоп? Смотри, дом маленький, а Вера большая. А потом наоборот. Вера выходит из дверей большущего дома. Ты можешь определить, где это сняли?» «Нет, но можно найти адрес, по которому находится компьютер, а это уже хорошо», — ответил Павел. «Хочешь сказать, мы можем отыскать хозяина компьютера?» «Да, но лучше пойти в полицию. Беги к веренной маме, или она на работе». Она дома, три часа назад вернулась из командировки и плачет. Витя на лицо скривилась, и он сочувствовал горю соседки «Беги и сообщи ей, что в интернете есть информация». Ага, и она упадет в обморок при слове «призраки». Думаю, не упадет. Можно и сказать, что это просто актеры привидения изображают. Не могут же призраки быть настоящими. А большие кости и скелет — это примитивный реквизит для съемок страшилок. Главное — найти веру.